Сказанное отнюдь не доставило ему радости. Более всего, ему хотелось получить ясное объяснение, зачем совету понадобился корабль. И почему они послали пару, и почему она согласилась. И получить ответы еще на целый ряд вопросов. Но их слышал компьютер, и, возможно, Флейм тоже. И они-то хотят незамедлительного решения, ему нельзя терять времени. «Требование киборгу с кодовым обозначением Сланд воздержаться от бесед на языке неизвестным системам Арк — сказал компьютер. Тернер сделал вид, что не слышал. Не было необходимости говорить еще что-либо. Парра знала, что делать. Тернер объяснил ей это прежде, чем начать свой урок языка. «Она должна пойти в город, который выберет компьютер». и научить как можно больше людей говорить на полиглоте, что они верны Древней Земле. Она без труда могла добраться туда по воздуху и оказаться там задолго до Тернера. Внезапно он сообразил, что в его плане существуют весьма серьезные прорехи. По крайней мере, две из них пришли сейчас Сэму на ум. Во-первых, корабль может высадить Флейм прямо в селение и оставить ее дожидаться его там. В таком случае пара безнадежно опоздает, что значит скорость мага в сравнении со скоростью звездолета. И этой беды никак не предотвратить остается только надеяться, что она минует их. Вторым наиболее серьезным промахом было то, что компьютер проследит весь путь летящей пары. Ее полет ни что иное как движущиеся гравитационные аномалии. Это могло все разрушить и засветить весь план даже для такой незамысловатой конструкции, как компьютер. А уж Флейм, всех подозревающие, не упустит случая обвинить их в заговоре. Пора! Есть еще одна загвоздка. сам все еще говорил на англо-испанском. Требования к киборгу с кодовым обозначением сланд воздерживаться от бесед на языке непонятным системам СКК АРК-247. Вмешался на компьютер. «Я только прощаюсь со своей женой», — ответил Тернер, ожидая возражений. Но компьютер промолчал. «Тебе нельзя лететь и вообще использовать магию», — быстро сказал он паре, «Иначе демон будет знать, где ты. Но ты должна быть там раньше меня, чтобы у тебя было время научить людей полиглоту». Парра кивнула. «Я попытаюсь, Сэм. Но я не знаю даже, куда мне идти». Тернер про себя чертыхнулся. Конечно же, Пара не слышал указаний компьютера, которые были переданы без слов по ее коммуникативному каналу. Он повторил ей описание местонахождения выбранного города, намеренно выбирая странные выражения, которые компьютер не смог бы опознать по схожести слов. Его задачу облегчало то, что в тяжелые времена Дест не утратил метрическую систему, Он не представлял, что бы делал, если бы пришлось переводить километры в другие единицы измерения. Парре понимающе кивнула. «Я поняла», — сказала она, — «семь по два десятка и еще три километра к юго-востоку». «Да», — сказал Тернер, подчиняясь внезапному порыву. Он притянул жену к себе, поцеловал, потом отпустил. «Теперь иди», — сказал он, — «тебе надо спешить». «Иду, иду», — ответила она, — «я люблю тебя. Будь осторожен. И попытайся не разрушить корабль». До того, как она успела что-то сказать, он повернулся и быстро зашагал к лесу, туда, где оставил оседланную лошадь. Он покрыл меньше половины расстояния между лужайкой и сгоревшей деревни, когда покрытое облаками небо над ним осветилось, и взлетел Арк-247, подняв в небе столб пламени. С мгновения он смотрел на корабль, но еще до того, как звездолёт исчез в облаках... был в пути. В лесу, находившемся примерно в километрах юго-востоку от покрытой следами взрывов поляны, там, где вечно зеленые деревья уступали место облетевшим кленам и дубам, пара остановилась и задумалась. Она с уверенностью могла сказать, что ее целью был город на старой Эттарианской дороге, но как добраться до него раньше Сэма, если лететь нельзя? Килал килаллах был именно тем местом, куда лежал ее путь. Согласно инструкции Сэма, и она была совершенно уверена, что поняла, куда ей идти, и зачем, и что делать, когда она туда попадет, но как ей добраться до места вовремя, этого она совершенно не представляла. Пока же она просто бежала, стараясь не зацепиться за кусты длинной мантии и мага, и обдумывая, как бы ускорить свое передвижение. Азрадели Деккерта она бросила на поляне, не тратя времени на объяснения, поэтому попросить совета было не у кого. Но почему же? Почему нельзя лететь или воспользоваться каким-нибудь другим средством магии? Магия ведь не оставляет следов, и демон использует не магию, а что-то другое. Однако Сэм приказал ей забыть о магии, и она сделает это. Она верила мужу и не хотела его подвести. Паре хотелось побольше побыть с ним, но, по крайней мере, думала она, она ему теперь помогает. Она достаточно хорошо знала мужа. Он сделает все, чтобы она добралась до места. Если он хочет, чтобы она попала в Килл Аллах первый, так и будет. Ему не трудно протянуть время в пути. Достаточно пустить лошадь шагом. Но ей-то надо не просто добраться до Килл Аллаха, но и успеть научить людей странному древнему языку. и тому что они должны на нем сказать, а потом, не оставив за собой никаких следов исчезнуть, прежде чем прибудут Сэм и желтоволосый, мешковато одетый демон с оружием Сэма. Если бы найти лошадь. Она рискнула и окинула окружающее пространство быстрым магическим взглядом. Сияющий золотой свет появился на западе, и Парра на какое-то мгновение подумала, что нашла. Однако это взлетел корабль демона, и Пара видела его больше глазами, чем магическим зрением. Едва ли он мог ей чем-то помочь. Звук долетел до нее позднее, подобно далекому взрыву или эху громового удара. Мысль о громе навела ее на одну догадку. Она подумала, потом решила, что магия опять понадобится ей, правда, чуточку более сильная, чем минуту назад. Сэм просил ее не использовать магию, но ей это нужно, чтобы выполнить задуманное, и она решила рискнуть. Сконцентрировавшись, пара подала долгий мысленный сигнал Азраделю. Ее шаги замедлились, она споткнулась и завершила передачу в полусознании в легком трансе, лежа вниз лицом на холодных сырых листьях, ковром устилавших землю. Когда она убедилась, что Азрадель все услышал и понял, Она подала ему последнее предупреждение, чтобы он не летел, пока не окажется на достаточно большом расстоянии от покрытой взрывами поляны. Если это небезопасно для нее, значит и для других тоже. Получив подтверждение, очень слабое на таком расстоянии, что сообщение и последнее предостережение приняты, пара с облегчением прервала контакт. и лежала еще несколько секунд, чувствуя, как тепло ее щеки растапливает иней на замерзших листьях. После мгновенной передышки Парра заставила себя встать на ноги, отряхнула мантию и пошла все быстрее и быстрее, пока опять не побежала. Не слишком быстро, но в темпе, который можно сохранять на протяжении километров. Она уже не тревожилась, она нашла способ первой прибыть в Килалах. Если она не сможет идти быстро, мужу придется двигаться медленнее. Демон, конечно, не захочет, чтобы Сэм тянул время, но вряд ли он упрекнет его, если передвижение замедлится из-за плохой погоды. Громоподобный звук взлетающего корабля Демона напомнил ей, что магические приемы, которые ее товарищи использовали, чтобы отвести ужасные штормы от Праунса, не только предотвращали, но и вызывали непогоду. Слой облаков был толстым, зима выдалась сухой, поэтому им потребуется немало исходного материала для волшебства. Для Азраделя и других магов Праунса не составит большого труда слепить приличных размеров буран. Места их зарождения строго контролировались, она сама беспрепятственно обогнет бурю по восточному краю. Вот Сэм, будучи дальше на западе, будет вынужден испытать ее в полную мощь. Что и требовалось, кажется, потому что магическая непогода не способствует прогулкам ни пешком, ни на лошади. Устройство бури и контроль за ней требовали все-таки серьезного использования магии. Конечно, не в Килалахе и не около города. Парра надеялась только, что Сэму придется не слишком туго, и что он простит ее за то, что она не нашла более легкого пути. А времени думать о том, как захватить корабль демона невредимым, уже не было.